Страница 509 «Односоставные предложения». «Односоставные предложения» – это особый структурно-семантический тип простого предложения. Предикативность в односоставных предложениях получает выражение в одном главном члене, который называет предмет, явление, действие, и с помощью форм слов – И интонации определяет его отношение к действительности это страница 510 другой же главный член и не восстанавливается и не подразумевается в этом отличие односоставных предложений от неполных потому что специфическая особенность предложения данного типа заключается в том что это состоит из одного главного члена. По способу выражение главного члена односоставных предложений делится на глагольное, определённо личное, неопределённо личное, обобщённо личное, безличное, инфинитивное и именные, номинативные. Каждый из этих типов предложений имеет свои структурные смысловые особенности. Односоставные предложения могут выступать и как самостоятельные и входить в состав сложных предложений. Параграф 234. Определённо личные предложения. Определённые личными предложениями называются односоставные предложения, в которых главный член выражен глаголом в личной форме и указывает на определённое действующее лицо. Например, на склоне пасмурного дня стихи читаю Смелякова. «Сидим вместе, грызём крупные семечки». В этих предложениях из личной формы глагола видно, что действие совершается определённым лицом. «Читаю, только я». «Сидим, грызём? Только мы». В определённо личных предложениях отсутствие словесно обозначенного подлежащего не создаёт неполноты предложения, так как главный член точно указывает на производителя действия, на говорящего. Это страница 511-го. Определённо личное предложение – это самостоятельный структурный тип простого предложения с одним главным членом – сказуемым. И в зависимости от того, чем выражен главный член, можно выделить следующие разновидности определённо личных предложений. Первое. Определённое личное предложение со сказуемым, выраженным глаголом формы форме первого или второго лица изъявительного наклонения в настоящем или будущем времени. Всё старайтесь быть остроумными? С лучшим другом стоим, курим перед боем. Выйду на озеро, в синюю гать, к сердцу вечерняя льнет благодать. Второе. Определенно личное предложение со сказуемым выраженным глаголом в форме повелительного наклонения. Не объезжайте старого коня, не обижайте новою методой и не брюзжите старого кляня, что он в галопии Резвости не додал. Не ищи у меня под текста Скромный томик, листая мой. Автономов. А там был Сафронов. Определённое личное предложение является синонимами двух составных предложений с подлежащим выраженным личным местоимением. в роли подлежащего личное местоимение употребляется при подчёркивании противопоставления, при выражении экспрессивных оттенков побуждения. «Убирайся ты от меня!» – взвизгнула она. «Ты всё бродишь, ты всё ищешь случаи, где бы жажду счастья утолить». Страница 512-я. Определённые личные предложения дают возможность избежать излишнего повторения личных местоимений. Как щедрое внимание судьбы я принимаю, выйдя заселение, шиповника вторичное цветение и в жёлтых травах первые грибы. Стою под солнцем, под лучом косым. И долго с удивлением ребёнка слежу полёты паутинок тонких в сверкающем дрожании росы. Употребление определённо личных предложений делает повествование динамичным, так как всё внимание сосредотачивается на действии, самом важном для автора. Эту грусть не убью. Не утищу, не расстанусь, останусь в плену. Лишь услышу, лишь только заслышу. Подпевать еле слышно начну. Параграф 235. Неопределённо личное предложение. Там были определённо личное, это неопределённо личное Неопределённо личными предложениями называются односоставные предложения, в которых главный член выражен глаголом в форме третьего лица, множественного числа, настоящего или будущего времени. Может быть, и форма множественного числа, прошедшего времени, и указывать на действие В Петровском ставят дом Ганнибалов. Производитель действий в неопределённо личных предложениях не обозначен, так как здесь важно всей конструкцией предложения подчеркнуть неопределённость действующего лица. Для глагольного сказуемого в неопределённо личных предложениях характерно в основном «изъявительное наклонение». Если бы Никите подарили такую скрипку, даже лучше именно эту скрипку с сучком и розовыми колками, он отказался бы навсегда от всяких других игрушек.